Они так недавно стали кем-то из ничего и были еще так неуверены в себе, что отчаянно боялись показаться недостаточно рафинированными, дать волю своему нраву или резко ответить. А вдруг подумают, что они вовсе и не леди. Им же во что бы то ни стало хотелось быть леди. Вот они и строили из себя этаких деликатных, скромных, наивных дам. Послушать их... Можно было подумать, что они бесплотны, не отправляют естественных нужд и понятия не имеют об этом порочном мире. Никому бы в голову не пришло, что рыжая бриджет Флегерти, чья белая кожа оставалась белой, невзирая на яркое солнце. А ирландский акцент был густым, как патока, украла сбережения своего отца, чтобы приехать в Америку, где стала горничной в Нью-Йоркской гостинице. А глядя на хрупкую, восторженную Сильвию Коннингтон, бывшую красотку сейди и на Мэйм Барт, никто бы не заподозрил, что первая выросла на Бауэре над салоном своего отца и во время наплыва клиентов помогала в баре. А вторая, судя по слухам, подвязалась прежде в одном из публичных домов своего мужа. О, нет! Теперь это были нежные, хрупкие создания. Мужчины же, хоть и нажили деньги, однако не так быстро обучились новым манерам, а, возможно, просто поплёвывали на требования новой знать. Они много пили на вечерах у Скарлетт, даже слишком много. И в результате после приёма гость другой неизменно оставался на ночь. пели они совсем иначе, чем те мужчины, которых знала Скарлетт в юности. Они становились отталкивающими, глупыми, отвратительными сквернословами. А кроме того, сколько бы она ни ставила плевательницу всех на виду, наутро, после приема, ковры неизменно изобиловали следами от табачной жвачки. Скарлетт презирала этих людей и в то же время получала удовольствие от общения с ними. И поскольку она получала удовольствие, то и наполняла ими дом. А поскольку она их презирала, то без стеснения посылала к чёрту, как только они начинали её раздражать. Но они совсем мерились. Они мерились даже с её супругом, что было куда труднее. И барет видел их насквозь, и они это знали. Он, не задумываясь, мог, что называется, раздеть их догола даже в своём доме. Да так что им отвечать было нечего. Не стесняясь того, какими путями он сам пришел к богатству, он делал вид, будто думает, что и они не стесняются своих корней. И потому при любой возможности касался таких предметов, которые, по общему мнению, лучше было вежливо обходить молчанием. Никто не мог предвидеть, когда ему вздумается весело бросить за кружкой пунша Ральф. Будь я поумнее, я нажил бы состояние Как ты, продавая акции золотых приисков вдовам и сиротам, вместо того, чтобы прорывать блокаду, оно куда безопаснее. Или «Эй, Билл, я смотрю, у тебя новые лошади появились. Продал еще несколько тысячонок акций, несуществующих железных дорог. Хорошо работаешь, мальчик». Или «Поздравляю Эйма с получением контракта от штата». «Жаль только, что тебе пришлось только народу подмазать, чтобы добиться его». Да, мы считали Ретта отвратительно, невыносимо вульгарным. Мужчины за его спиной говорили, что он свинья и мерзавец. Словом, новая Атланта любила рета не больше, чем старая. А он, как и прежде, даже не пытался наладить с ней отношения. Он следовал своим путем — Забавляясь, всех презирая, глухой к претензиям окружающих, настолько подчеркнуто любезный, что сама любезность его выглядела как вызов. Для Скарлетт он по-прежнему являлся загадкой, но загадкой, над которой она больше не ломала голову. Она была убеждена, что ему ничем и никогда не потрафить. Он либо очень чего-то хотел, но не мог получить. Либо вообще ничего не хотел и плевал на все. Он смеялся над любыми ее начинаниями, поощрял ее расточительность и высокомерие, глумился над ее претензиями и платил по счетам.